Глава пятая. Интимная гигиена. Часть первая. Газета для женщин. Бригада вагинальной полиции доводит до нашего сведения факт массового исчезновения микрофлоры Дедерлейна у женщин одного и того же квартала. В то же время опрос соседей показал, что эти женщины ранее ни на что не жаловались и имеют постоянных партнёров. Доктор Холмс, которому поручили расследование, напал на след серийного убийцы лактобактерий. У всех жертв были выявлены признаки наличия антисептика. Каждый раз для интимной гигиены они использовали идентичное средство. Также удалось обнаружить и другие вещественные доказательства — с принцовки «Браво, доктор Холмс! Еще одно дело раскрыто!»